Жуткая ночь. Холодно, жестко. Все небо затянуло тучами, но дождя нет. После восхода солнца тучи постепенно рассосались. Завтракаем мясом, запиваем холодной водой из фляжек. Во фляжках вода все же не такая холодная, как в ручье. А шили все до фонаря. Руд до ушей и неплохо выспалась. Таежница. Хорошо было бы сегодня пройти перевал а в идеале дойти до леса, но это уже из области фантазий. Спуститься бы до того места, где травка начинает расти. Наполняем фляжки и выходим. Километра через два нахожу странный полупрозрачный камень. Шейла, смотри, кварц. Сделаем из него наконечники для стрел и копий. Шейла задумчиво переворачивает камень, бьет по нему ногой. Это каменная соль, гады! Вдруг ни с того ни с сего взрывается она и запускает моим камнем в скалу. Осколки во все стороны, и нет камня. На самом деле соль была. Зачем ты так? Соль бы нам пригодилась. Ведут они нас. Ты не понял? Ведут. Ненавижу. Спустя километр. Кир, извини. Погорячилась. Оглядываюсь. С такой же мрачной рожей она вылезла из биованны Вообще, злая она тоже красивая, только это понять нужно. Будь я художник, написал бы с нее картину, идущая вперед. Или, загадочно, она дойдет до ручки. Километра два выдумываю название картины, чтобы ясно было, что ей очень надо куда-то идти. Идти тяжело. Горы, камни, тропы нет, а ей одиноко и страшно, но она идет. Потом, задумываясь, откуда же взялся кусок соли, вот так, прямо на пути, не мог он там взяться, на днях дождь был, а соль в воде растворяется. Его туда положили вчера, чтобы мы его нашли. Вчера это потому, что позавчера дождь был, а под куском никаких соляных разводов не было. Может, откуда-то сверху упал? Нет. Когда Шейла его об стенку шарахнула, на куски разлетелся. Значит, положили. Мягко, аккуратно положили. О чем это говорит? О том, что за нами наблюдают. Спасатели нас нашли, но, видимо, не хотят прерывать зачет на выживаемость. оглядываясь гордясь силой своего интеллекта. Чего улыбишься? «Ну что с ней такой делать? Не дай бог, кому тещей станет, медвежонок Гризли!» «Нет, медвежонок свирепого пещерного медведя, который жил в сырой темной пещере и от мамы получал только тумаки и подзатыльники. Мама его ни разу у нос не лизнула и всегда ругала нехорошими словами, пытаясь встать на ее точку зрения». Это облегчает взаимопонимание. Спасают не меня, а ее. Нет, даже не спасают. Если думать за неё, то Шаланду специально грохнули. А теперь за нами просто наблюдают и подбрасывают нужные продукты, чтобы у нас авитаминоза не было. И дождь устроили специально по ее просьбе, и ночной дождь отменили тоже по ее просьбе. Сколько на это энергии надо? представить страшно но она же говорила что энергия для драконов ничто они для нее две планеты сдублировали нет полный бред бывалая таюжница обязана дождик за сутки чувствовать есть какие то приметы если солнце красно с вечера моряку бояться нечего я их просто не знаю а она пользуется а откуда мне их знать я городской У нас погода по расписанию. На месяц вперед все расписано. Стоп. Это не в тему. А что в тему? То, что рассказывала Шейла. В детстве ее тоже подкармливали. Она убегала в тайгу, а ее незаметно снабжали продуктами. Соль, например. Ну и что? Не так думать надо. Это не факты, это рассказы. Рассказы не факты. А что факты? Сухой остаток, если отбросить треп, медальон и кусок соли, а от этого никуда не деться. Что мне с этими фактами делать? Что делают с фактами умные люди? Есть ли у вас план, мистер Фокс? Встречный вопрос. А где вы здесь видели умных людей, мистер Фокс? В зеркале? Шутите, да и зеркала здесь нет. Оглянитесь, мистер Фокс оглядываюсь Да. Мы, кажется, говорили о людях, мистер Фокс. А это свирепое существо медвежачьей наружности, оно кто? Раз оно не с этой планеты, значит, оно инопланетное. Раз у него такая свирепая физиономия, значит, оно хищное. Раз у него оружие, значит, оно опасное. Очень опасный инопланетный хищник. Обалдеть». Что с человеком кусок соли делает? Холодно. По примеру, медвежонка Шейлы натягиваю на голову капюшон, руки засовываю в рукава. Меховые перчатки мы сшить не догадались. Дурак вы, мистер Фокс. Победа разума над интеллектом. Развлекаетесь. Тут человека спасать надо, а вы даже не знаете, от чего спасать. Правильно говорят. Голова не самое сильное место космодесантника, но зато самое крепкое. Все, твердо решено. Спускаемся с перевала и говорим по душам, без всяких отговорок. Выходим из тени на солнце, и я откидываю капюшон, потом расстегиваю куртку. До перевала рукой подать не больше четырех километров и не круче сорока пяти градусов левой правой левой правой пик слева тысяч на восемь тянет верест а справа на семь джамалума а между ними совсем ерунда жалкие четыре пятьсот в баракамере нас на восемь с половиной поднимали талян отрубился чуть по состоянию здоровья из десанта не вылетел каникулы мы с ним в высокогорном лагере провели Альпинистов встречали, провожали, в журнал записывали. Он дыхалку тренировал, а я за компанию. Левой-правой, левой-правой, левой-правой. Шей, может, привал сделаем? Шагай. Поперся в горы, б***ь. Так шевели костылями. На перевале ночевать? Вниз Ему, не сиделось. Нет, это уже слишком. Беру медвежонка за плечи, разворачиваю к себе фейсом. Тебе в пятак настучать? Чё? Заб***ла ругаешься. Я вслух? Кир, родненький, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе в щеку поцелую? И смеется, как ненормальная. Лунатичка. Левой-правой, левой-правой. До уступа левой-правой. Теперь до камня. Левой-правой. Один верблюд идет. Второй верблюд идет. Отличник физической подготовки тоже идет. До скалы дойдет. За скалу зайдет и упадет. Нет, такая рифма народу не нужна. За такую рифму можно в пятак настучать. Четыре километра — это восемь тысяч шагов. Семь тысяч девятьсот девяносто девять. Семь тысяч... «Девятьсот девяносто восемь. Семь тысяч девятьсот девяносто семь. Семь тысяч девятьсот девяносто... Сбился. А когда вниз пойдем, это всего шесть тысяч шагов. Можно было бы четыре тысячи шагов. Но у медвежонка штаны порвутся. Правой-левой. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Почему цыпленок переходит в шоссе? А, мистер Фокс?» — По асфальту? — Ответ неверный, мистер Фокс. — Потому что обходить было бы слишком долго. — О, уклон уменьшился. — Скажите, мистер Фокс, на какой высоте над уровнем моря мы находимся? — Четыре тысячи будет. — А вы слышали, мистер Фокс, что умные люди вперед осла пускают, а сел находит оптимальную траекторию? — Обижаете, мистер Фокс. — А я кого пустил? — А вы самокритичный мистер Фокс. Как-то незаметно выходим на перевал. Скалы справа, скалы слева. Спереди скалы. Что сзади, не знаю. Не оглядывался. И вдруг горизонт распахивается во все стороны. Перевал. Перевал, медвежонок, перевал. Было бы чему радоваться. М да, и на самом деле, если с этой стороны горы набирали высоту постепенно, то стой, словно ножом обрезана А нам, однако, спуститься надо. Дельтаплан бы сюда. А ты летал на дельтаплане?» У Шейла загораются глаза. «Космодесантник обязан уметь летать на всем, что летает, ездить на всем, что ездит, и ходить там, где не ступала нога шагохода. А ты на чем-нибудь летала пару раз?» «На драконе. Расскажи, чего рассказывать? Меня на льди унесло. Он на берег перенес. Потом час ходил, голова словно ватой набита».